исчез, но тут же появился снова, торжественный и загадочный. В руках у него рояльный лаком, отсветом клейм и надписи и сверкали горные лыжи, белые звёзды. "Счастливое благодарение", воскликнул Сашка. "Они", довольно кивнул Некадимович. «Отбил, понимаешь, в рукопашном бою Тони Зайцев сказал о них, что на бы сейчас белые звезды!» — Нечаянно перебил Сашка: "Под твой вес, под твой рост" поставлю тебе на них свои собственные крепления неваду, чтобы ты больше так глупо не падал. Дверь тихонько открылась, илена просунула голову в комнату. Она на мгновение смутилась, увидев Николаевича, но тут же освоилась. Гипс, лак, шрамы и клейма. Какой кадр пропадает. Привет, Ленка, счастливым голосом сказал Сашка. Она не ответила, прошла в палату, кинула на спинку стула халат. Сева, поглядывая на Сашку Никодимыча. с лекции удрала, — "Спросил Сашка: "Удала. А покурить тут нельзя у тебя? Ужас как покурить хочется". "Нельзя", пробурчал Никодимыч, скрепляя ремнями лыж. "Нечего тут раскуривать". "На скользящей у них, Саня, между прочим тефлон стоит. Для влажного снега очень хорош, как раз для апреля". "Апреля?" недоуменно проспросил Сашка. "К апрелю тут должен быть на ногах при закрытии сезона". Он станет, сказала Лена. Достаточно посмотреть на его портрет в советском спорте, чтобы понять. Ивакин встанет и будет в этих хибинах», — сказал Сашка. Там при закрытии». Я ушёл. И не курить тут категорически. И покосился на сумочку Лены и вышел. Яблоко хочешь? спросила Лена. Жевать-то нельзя, мне у через трубочку кормят. Смотри, какое яблоко. Лена вынула из сумки огромное яркое яблоко, земной, насыщенный жизнью плод. Она подняла его и крутнула за ножку. Луч света упал на яблоко, и оно засветилось, как солнышко. Хочешь, повешу на ниточке?» Сашка засмеялся. Вы что, с академическим сговорились? Он лыжи несёт, а ты яблоко демонстрируешь. Это называется психотерапия, Санька, сказала ему Лена. Чтобы ты не точил душу печалью, а помнил, что помним. Ну, про радости жизни, про яблоки, про меня. Ну и, конечно, про радость борьбы и всяких побед. Это уж то и некодимо себе Слушай, Ленка, зайди в общагу, там под койкой у меня чемодан, а в чемодате папка, а в папке дневник Шиланосова. Ты да сказала Леня, который ты выучил на изосте ещё в детстве, принести сюда. Принеси, пожалуйста. Мне без него не хватает чего-то, стимула какого-то не хватает. Без него ребра могут не так срастись и вообще. У Николая Шаваносова. Это была та самая тетрадь, которую много лет назад Валька сонный, принес в пахнувший сеном сарай. Сашка никогда не задумывался над тем, какую роль сыграл или сыграет его жизнь тот прохладный весенний вечер. Сквозь закатного солнца падавший сквозь дырки в крыше сарая, запах сена, ощущение лёгкой тревоги, которая всегда бывает весной, и эти записи старомодным почерком, и эти зеленоватые чернила, которые не выцветают. На обложке еще сохранилось пятнышко там, где капнуло со свечки. Тогда они спрятали дневник рядом с путешествиями по Южной Африке. А на другой день нахлынули события. Валька неожиданно укатил к отцу, полковнику авиации, который продолжал службу в каком-то городе побежденной Германией. И дневник Валькиного деда остался в тайнике, в старом сарае. Потерялся в годах и пространстве сонный Валька. А Дневник. Вот. На первой странице его шла запись из книги чудеса мира, живописная панорама чудес созданных природой и трудами рук человеческих. Чувство удивления при виде исполинских или странных предметов природы или небесных явлений без сомнения своевременно происхождению человеческого рода. Я считаю эти слова истинными, сколько бы веков ни принеслось над землей. земле. Розовую чайку без сомнения можно причислить К самым редким и удивительным созданием природы встретивших ее, можно перечесть по пальцам Предчувствие уверяет меня, что моя судьба будет связана с этой птицей. Документально известно, что в 1818 году в ледяных пустынях канадского архипелага ее видели капитан Росс